Глава 42. Купальник. Алиса. Убедительно Фарад доказывал, что эльф будет лишним настолько доходчиво, что ноги предательски дрожали от усталости, наровя разъехаться и уронить мой затно ухоженную дорожку у садьбы семьи Лисфера. Самым досадным в данный момент было то, что, наверное, все собравшиеся видели моё незавидное состояние. Эвер одобрительно поглядывал на своего лоповшегося от удовольствия сына. Леди Жаннет одарила меня понимающим взглядом, а Дарл просто молча подхватил на руки, бережно усадив меня на спину Шторма, прежде чем сам разместился сзади. После того секс-марафона, что устроил мне Фарад, я готова была любить весь мир. Никогда не думала, что так бывает. Теперь понимаю. Почему рыжих мужчин считают самыми темпераментными любовниками? Мы так увлеклись, что едва не опоздали на пикник, подготовленный леди Жанет. Время уже перевалило за полдень, и на улице было знойно. Мы ехали по ухоженной тенистой аллее, в кронах деревьев, посаженных ровными рядами вдоль обочин дорожки, голосисто пели местные птички, а легкий ветерок дарил свои прохладные касания. Я всё ещё весьма посредственно держалась в седле, поэтому мы значительно отстали от Фарада и его родственников. Но, признаться честно, мне совершенно не хотелось спешить. Тихий шелест листьев, птичьи трели, мерный ход шторма не то, чтобы убаюкивали, скорее водили в своеобразный транс. Я чувствовала себя легко и умиротворенно, а сильная рука дарила обхватывающая меня саталью. давало дополнительное ощущение защищённости. Ты непривычно молчалива, Алиса. Где же тысячи и один вопрос от моей любопытной жены? уточнил брюнет, потираясь щекой о мои волосы. Пытаюсь вас понять, но пока не выходит. Почему вы так резко передумали? Только не надо говорить, что я покорила вас за пару дней. Раз ему так хотелось вопросов, то я задала тот что постоянно крутилось в моей голове, но внятного ответа я пока не услышала, нет Айсэна, нет Фарада. Есть вещи, которые бесполезно анализировать, их можно только почувствовать. Разве не ты призывала меня к действиям? Усмехнувшись, спросил Дар. Не играй словами, Дарл. Зачем тебе всё это? За неделю ничего не изменилось. Я по-прежнему презренное человечечко. ни богатство, ни титула, ни совершенно яркой красоты драконец к тому же, одна на троих. К чему тебе ссориться с отцом из-за меня? спросила я, затаив дыхание в ожидании ответа. Мне гораздо интереснее. Почему ты так Риана меня отговариваешь? переспросил Дарил. Не хочу потом услышать, что всё было ошибкой, что вы просто соигрались в своём соперничестве. Где я была переходящим призом, призналась я в своих страхах. Несмотря на мой негативный опыт и некоторый скепсис, внушённый Драгосом, я привязалась к этим невозможным мужчинам. Они были разными, в чём-то мудрыми и опытными, в чём-то другом наивными и непосредственными, как дети, но неизменно очаровательными. Я легко принимала их недостатки. Не знаю почему, наверное, из-за того, что несмотря на свои заскоки, они большей частью вели себя как мужчины, не боялись ответственности, заботились обо мне, охотно брали на себя обязательства, не пытаясь свалить всё на хрупкие женские плечи. А ещё это безнобаяние, разделённое мирозданием на троих парней поровну. В общем, у меня нет шансов устоять. Но как же страшно снова ошибиться. Не обижай на своим недоверием, Алиса. Я не вчера получил крылья и точно знаю, чего хочу. Айсан и Фарад тоже не юнцы. Поверь, мы хорошо подумали. Строго сказал Дарал, крепче прижимая меня к себе. Не могу сказать, что ответ брюнета меня сильно успокоил, но спорить больше не хотелось. Аллея, по которой мы держали путь, упиралась в небольшой ухоженный парк, а за ним блестела и переливалась на солнце синяя гладь озера. Чем ближе мы подъезжали, тем лучше был виден ухоженный берег с мягким газоном, красивыми ивушками, скамейками и деревянными помостами. Леди Жаннет придирчиво осматривала стол, накрытый белоснежной скатертью. рядом с которым стояли двое слуг. Они внимательно слушали замечания драконицы и кивали. Фарац с отцом уже скинули рубашки. Щеголяя крепкими загорелыми торсами, они укладывали поленья для костра в специально вымощенном очаге. Лёгкий порыв ветерка снова подарил глоток прохлады. По гладкой поверхности воды пробежала мелкая ряби. Маня обещай мне наслаждение от купания. Ничего не могу поделать. Любой водоём манит меня, напоминая о детстве, тех временах, когда мы с родителями были безоблачно счастливы. Какая ты нетерпеливая. Так любишь купаться? спросил Дар, чутко уловив моё настроение. Обожаю, призналась я. Возле того поместья, что скоро станет нашим домом, есть небольшая речка. Мы сделаем для тебя пруд, пообещал Дарил, останавливая шторма. Мужчина ловко спрыгнул на землю и подал мне руку. Я далеко не так изящна, как он, спустилась со спины коня и уже подумывала о том, чтобы поскорее сбросить в себя лишнюю одежду и нырнуть в манящую гладь, но меня остановил Фарадж. Он спешил к нам, сдарил он с выражением тревоги на лице. "Алиса, радость моя нескровная, пожалуйста, скажи, что на тебе нормальный купальный костюм, а не то безобразие, что я видел на столичном пляже". Запаздыл, вспохватился мой рыжий муж. "Конечно, не тот", заверила я Фара, но не сдержала и хидной улыбки, предвкушая, как он будет реагировать на второй комплект. Я долго спорила с Милиндой и Эбигейлом, доказывая, что нет в простом спортивном купальнике ничего пошлого. И только аргумент о том, как отреагируют мои супруги, стал решающим в нашем споре. "О чём спорите?" спросила леди Жаннет, приближаясь к нам. Она уже скинула платье, демонстрируя нам тот самый тканевый скафандр. который здесь принято считать купальником для женщин. Кстати, для мужчин таких строгих правил не было. Они купались в удобных плавках внешним видом мало отличавшихся от того, что я привыкла видеть на пляжах. Дискриминация. О том, что пора вводить новую пляжную моду, сказала я, вызывая неподдельное любопытство у свекрови.